Завоевал полмира, а терял самого дорогого человека и был бессилен предотвратить смерть. Сидел возле нее на низеньком ложе, смотрел на это единственно дорогое тело, на грудь, плечи, колени, гладил волосы, взглядом ласкал лицо и капризные губы, и каждое даже мысленное прикосновение к этому шелковистому телу вызывала в нем забытую дрожь. И хотя давно уже не было полного насыщения жизнью, а лишь призрачная оболочка ее, но, как и прежде, звучал у него в ушах ее милый голос, и память упорно отыскивала молодую страсть. Он вспоминал ее объятия, ее поцелуй, ее шепот, ее уста, запах волос, прикосновение ладоней. И тяжко плакал. «Ты вознесешься на небо. Вознесешься», — лихорадочно повторял он, — «и я за тобой. Я знаю об этом давно, верил и верю ныне». Он еще надеялся на чудо, надеялся, что это неповторимо легкое тело возродится, и чело посветлеет. Уста капризно улыбнуться и нежные руки ласково прикоснуться к его шершавым щекам, и ему снова будет легко, радостно и прекрасно, словно на небе. Араксолана хотя и чувствовала его присутствие, но была такой бессильной, что не могла даже сказать султану о своей ненависти к нему. Радовалась, что, наконец, между ними наступили отношения, не подвластные никакому насилию, освобождалась из-под гнета. Наконец, была свободна. Наконец! Никого не хотела ни видеть, ни слышать, — просился Рустем. Наверное, боялся, что со смертью Хасеки снова будет отстранен от должности садразама. Не пустила. Михримах хотела навестить, мать нет. Селим еще, наверное, не знал о том, что мать умирает. А если бы и знал, то вряд ли сдвинулся с места из своей Манисы. Пусть сидит, ждет своего султанства. Прогнала бы от себя и Сулеймана, если бы были силы, но берегла их остатки для воспоминаний и последних мыслей. Наконец, она может никого не жалеть, себя тоже. Какое счастье, какая свобода! Как лань желает к потокам воды, так желает... Душа моя, бездна бездну призывает голосом твоих водопадов. В последний раз закрыла глаза, чтобы уже не смотреть на свет, предалась прощальным воспоминаниям, и ей на миг показалось, что могла бы убежать от смерти, обмануть ее, только бы уехать отсюда далеко-далеко, чтобы не оставаться среди этих зверей, лелеко лелико, понесименное далеко. И знала, что не сможет пошевельнуться. Жила в Тапкапы, как в мраморной корсти. Тут должна была и умереть. Тут умолкнут ее песни и песни для нее. Задзвонились рибни ключи. Понад морем бьючи, Зазвенели и отзвенели. Узнавала свои воспоминания, Как навеки утраченных людей. И дом родительский приходил к ней Из-за вишневой зари, Может, разметала его буря, Источил шашель, покрыли мхи. а в памяти продолжал светиться мёдом и золотом, единственное место для ее бессмертия и вечности. И когда уже не будет ее собственной памяти и ее воспоминаний, тогда появится чья-то память о ней и воспоминания о ее воспоминаниях. И в этом тоже будет залог и обещание вечности, «Ибо человек приходит на землю и под звезды, чтобы навеки оставить свой след». Мула читал над нею Коран, а она еще жила. Еще вспомнился псалом из детства, и хотя не могла промолвить ни слова, вспоминала безмолвно.